Примерно через год после свадьбы мы с Кумико стали раз в месяц посещать старика по фамилии Хонда. Семейство Ватая очень ценило его как обладателя духовного наития, но при этом он был совершенно глух и даже при помощи слухового аппарата почти ничего не слышал. Нам приходилось кричать так громко, что казалось, вот-вот лопнет бумага, которой оклеены сёдзи, раздвижные перегородки. Интересно, как при этом он мог разобрать, что ему говорят духи? А может, наоборот, слова духов лучше доходят до глухих? Хонда оглох, получив контузию на войне. В 1939 году он служил унтер-офицером в Квантунской армии, и во время боев с советско-монгольскими войсками у Намахана на границе Маньчжурии и Монголии от разрыва снаряда или гранаты у него лопнули барабанные перепонки. Мы ходили к нему вовсе не потому, что верили в его спиритические способности. Я лично не питал к этому интереса, а у Кумика стремление к сверхъестественному было куда меньшим, чем у ее родителей и брата. Будучи немного суеверной, она приходила в расстройство от плохих предсказаний, но сама в такие дела не влезала. На наших встречах с Хондой настаивал отец Кумика. Вернее, таким было условие, которое он поставил, прежде чем дать согласие на наш брак. Условие довольно странное, но мы с ним согласились, чтобы избежать ненужных проблем. Откровенно говоря, мы с Кумико не думали, что будет легко добиться согласия ее родителей. Отец Кумико был госчиновником. Младший сын в небогатой семье фермера из Ниегаты, он со стипендией был зачислен в Токийский университет, с отличием окончил его и устроился на престижную работу в Министерство транспорта. На мой взгляд, само по себе это замечательно. Но, как часто бывает с людьми, прошедшими такой путь, он оказался человеком высокомерным и самодовольным. Привыкнув приказывать, он ни капли не сомневался в ценностях того мира, к которому принадлежал. Иерархия значила для него все. Он легко склонялся перед любым начальством и без малейших колебаний давил тех, кто был ниже его почину. Ни я, ни кумика не верили, что такой человек примет женихом своей дочери 24-летнего студента без гроша в кармане без положения и приличного происхождения, который не может похвастаться особыми достижениями в учебе и почти не имеет перспектив. Если родители откажут, мы все равно собирались пожениться и жить сами по себе, не общаясь с ними. Мы были молоды, любили друг друга и считали, что и без денег, и без родителей будем счастливы. Тем не менее, я направился в дом Кумика просить ее руки. Встретили меня более чем прохладно. Такое чувство, будто одновременно распахнулись двери всех холодильников в мире. Тогда я работал в юридической фирме. Меня спросили, собираюсь ли я сдавать экзамен в коллегию адвокатов. Я сказал, что собираюсь. Я и в самом деле тогда еще думал поднапрячься и попробовать силы на экзамене, хотя у меня и оставались большие сомнения. Однако по моим баллам в университете легко было догадаться, сколь мало шансов я имел. Короче говоря, выходило, что их дочери я не пара. Но, в конце концов, родители Кумика, пусть неохотно, но благословили нас. Это действительно было похоже на чудо, и обязаны мы были именно Хонди-сан. Услышав, что я за человек, он решительно заявил, что если они хотят выдать свою дочь замуж... Лучшего жениха, чем я, не найти. И уж коли Кумика остановила на мне свой выбор, они ни в коем случае не должны противиться этому, иначе всех ждут ужасные последствия. Родители Кумика тогда всецело доверяли Хонде и не посмели ему перечить. Ничего не оставалось, как признать меня мужем их дочери. Однако я так и остался для них чужаком, Незваным гостем. Первое время после свадьбы мы с Кумика два раза в месяц в обязательном порядке приходили к ним на семейные обеды. Без преувеличения тошнотворное мероприятие. Нечто среднее между бессмысленным смирением плоти и жестокой пыткой. Весь обед меня не покидало чувство, что стол, за которым мы сидим, по длине не уступит платформе на вокзале Синдзюку. Они ели и разговаривали о чем-то на одном конце стола. Я же пребывал от них в бесконечном далеке. Спустя год после свадьбы у нас с отцом Кумико случился такой ожесточенный спор, что мы перестали встречаться вообще. Наконец я смог вздохнуть с огромным облегчением. Ничто так не изматывает человека, как бессмысленное и бесполезное усилие. Некоторое время после свадьбы я изо всех сил старался поддерживать нормальные отношения с семьей и жены. Ежемесячные встречи с Хондой Сан, несомненно, были наименее болезненным звеном в череде этих усилий. Все связанные с Хондой расходы оплачивал отец Кумика — нам надо было раз в месяц только посещать дом Хонда-сана в Майгура, захватив большую бутылку Саке, слушать его рассказы и возвращаться к себе. Все очень просто. Хонда-сан нам сразу понравился. Если не трогать его невыносимую привычку из-за глухоты включать телевизор на полную громкость, он был очень славный старик. Хонда любил выпить — и наше появление с бутылкой сакея встречал лучезарной улыбкой. Мы всегда приходили к нему до обеда, и летом, и зимой он встречал нас, сидя в гостиной, опустив ноги в углубление для катацу. Зимой для тепла он накрывал ноги и очаг с горящими углями одеялом, летом же в одеяле и углях нужды не было. Он считался очень известным прорицателем, но жил весьма скромно, Можно даже сказать, отшельником. Дом был маленький, с крошечной прихожей, где одному человеку едва хватало места, чтобы снять или надеть ботинки. Циновки на полу протерлись, трещины на оконных стеклах заклеены липкой лентой. Напротив дома располагалась авторемонтная мастерская, откуда все время раздавались какие-то душераздирающие крики. «Хонда-сан» носил нечто среднее между ночным халатом и рабочей курткой. На вид одеяние было довольно нестиранным. Он жил один, каждый день к нему приходила женщина убирать и готовить. Но по неизвестным мне причинам стирать свое кимоно Хонда Сан ей не разрешал. Его впалые щеки неизменно покрывала короткая седая щетина. Из обстановки дома «Хонда Сан» примечательным был только невероятных размеров цветной телевизор, постоянно включенный на канал NHK. То ли «Хонда Сан» питал особую любовь к программам NHK, то ли не желал утруждать себя переключением каналов, то ли это был особенный телевизор, который принимал только NHK. Ответа на этот вопрос я так и не получил.